Когда первые соврянские лодки достигли острова, их там уже ждали, исицы и вовремя разбоженная, хоть и мало чего сосна соображающая работники. топоры и колья привычно как на учебе лежали в их мозолистых ладонях. лезть на этого ежа совряне побоялись, заработали веслами на месте, оглядываясь на отставших. лодки постепенно скапливались у берега, растущим в шире и в толщу полукругом. Блики факелов плясали на воде, Густой смоленой дым слался поверху. Стороны все громче и враждебнее перекрикивались, подбадривая себя перед боем. «А ну, пошли вон с нашей земли! Накося, выкуси, варье! От варья слышим, дай только до вас добраться! Так добрались же уже, чего ждете? Штаны меняете? Вам трусам даем время подальше отбежать. Ой-ой-ой, добренькие какие! Да уж мальцам косички не режем, только круглорожим свиньям уши!» крысы сволочи воры жхарские девки некоторые из вентарцев бывали в славном городе чхарске но хотя и остались довольны тамошними девками сравнению не обрадовались да у вас что не город тукуятник так иди сюда петушок потопчи на лодках захохотали заулюлюкали их собралось уже достаточно чтобы совряне не чувствовали себя шавками облаивающими медведя Рентарцы тоже не унывали. За ними был ежик, от которого уже спешила подмога. колай стоявший в заднем ряду, точнее, даже в камышах за задним рядом, трясся как лист. цика с мехом куда-то пропали, а ему драться с саврянами ну никак не хотелось, даже несмотря на дразнилки. Он и военный-то навеску ничком пролежал на дороге, насмерть затоптанный саврянской коровой. Хорошо никто добренький не добил. Знаменного тоже от чего то не было видно, хотя ему полагалось бы стоять впереди. Но замещавшие его тсицы из особо приближенных держались твердо и уверенно, мол, если куда-то и отлучился, то наверняка за подмогой. И тут, на линию прибоя, в грязную пену с водорослями, влез обсохший, передохнувший молец, воздел посох, подожженный в костре, факел вышел длинный и видный всем, и заблеял во всю свою козлиную глотку, чередуя рентарские слова с саврианскими, так что худо-бедно, но понимали его все. Остановитесь, глупцы! Разве не видите? То Сашей искушает вас во тьме ночной. Богиня моими устами предупреждает вас, не поддавайтесь ему. Только теми он способен править, кто сам впустил его в свое сердце, нечестивыми желаниями и помыслами. Отриньте их, и спасены будете. Обе стороны ошеломленно замолчали. О Хольгином пророке знали почти все, кто видел, кто только слышал, но сразу догадался. савряне относились к рентарскому проповеднику более скептически, но богиня-то едина, как и ее священная книга, уже сотни лет переписываемая без малейших изменений, приходилось изощряться в толковании. Часть противников послушно сотворила Хольгин знак, правда, свободной рукой, во второй продолжая сжимать оружие. Калай и вовсе принялся истово молиться. «Лучезарное, не попусти!» «Хольга вложила в вас души не для того, чтобы вы заморали их грехами, а чтобы сохранили в чистоте, несмотря на мирские искушения и власти», упоенно продолжал молец, Еще ни разу ему не доводилось вещать перед таким скоплением народа. Сам святой трочнил позавидовал бы. «Знайте, чаша ее терпения уже полна до краев и скоро опрокинется на ваши неразумные головы, если...» Откуда пустили эту стрелу, с реки или с берега, никто так и не понял. Молец всхлипнул, выронил посох, тут же с шипением угасший в воде. Потянулся к торчащему из-под ключицы древку, но не достал. Рука опала, ноги подкосились, и пророк, нелепо изогнувшись, будто из него выдернули стержень, упал. Когда в гробовой тишине растаял последний плеск, совряне и рентарцы одинаково яростно взревели. До чего же не ископали их враги, божниного человека убили. Кольгенон или просто блаженный, без разницы, все равно ею отмеченный. Ничего святого в них не осталось, а раз так, то всего остального не жалко. На рыску, как всегда, внезапно накатило ощущение близящейся беды. На сей раз такое сильное и всеобъемлющее, что девушка пошатнулась, не сразу сумев заговорить. «Альк, чувствуешь?» «Да». Взгляд у Саврянина снова начал стекленеть. Батраки с воплями ужаса и отвращения попятились от пещер, крысы посыпались оттуда горохом по стенам, как паучье. «Бежим!» Жар схватил рыску за руку, но та в последний миг уцепилась за Алька, а сдвинуть их обоих вору не удалось. «Уже некуда!» Саврянин с таким отстраненным видом склонил голову к плечу, Будто сам вот-вот рассыплется на сотню крыс. В лесу за пещерами послышались голоса, возня, треск веток. Еще бы собачий лай, и можно подумать, что местный вельможа объявил неурочную охоту на волков, цепочкой пустив загонщиков. «Давайте обратно в лодку и вверх по течению», — трезво предложил Мих. «Посреди реки, да в такой темнотище, никто не достанет, и не до того им будет». — Куда угодно, только сваливаем отсюда. Рызка, да вмажь-то ему пощечину. Девушка неуверенно подняла руку, но соврянин встряхнувшись, поймал ее запястье. — Я тебе сам сейчас, — процедил он, глядя на Жара. — А какого Саши ты стоишь? Альк уже не стоял, хотя смысла бежать по-прежнему не видел. Но пусть надежда, которую путники добровольно променяли на знание, хоть с кем-то останется до последнего. цика выскочил на берег первым и опешил. Так тут все изменилось, меньше чем за лучину. Над островом стояла низкая зарева от сотен костров и факелов, в котором с криками метались тени до того изломанное, что рыски показалось, будто там сцепились две крысиные стаи. И было только начало. Огненные точки продолжали стекаться к пупу с обоих берегов на смену угасшим и сброшенным в воду. «А чтоб их всех Сашей побрал», — с горечью сказал Мих, — «опоздали». Жар обернулся и понял, что Батрак имеет в виду не войну, а свой неудавшийся побег от нее. Справа шло, точнее уже бежало, краем берега, поднятое гонцом саврянское ополчение. Ждать до утра вещане не стали — Похватали оружие, а в приграничье им владел каждый мужчина старше десяти лет. Место такое, смутное. И кинулись на подмогу, как чуя, что она понадобится уже ночью. И их вожак уже поравнялся с запрятанной в камышах лодкой. — Вот крысы! И они тут уже! — раздался резкий и злой выкрик на Саврянском. Видно, белокосые вообразили, что вслед за островом рентарцы вознамерились захватить и чужой берег. Объяснять, что это не так, было бесполезно. Бросать оружие глупо, убьют или покалечат, прежде чем утолят жажду мести. Убегать некуда. Слева соврянский город, сзади крысы и загонщики. Видно ополчение из другой вески. Друзья-приятели сбились в кружок плечом к плечу. В центр затолкали рыску, приведя полчищ саврян, побелевшую, как полотно. «Присядь!» — крикнул ей Мих. Но девушка продолжала завороженно таращиться на приближающихся врагов. Точь в точь, как в ее детских кошмарах, только там она была одна-одинешенька, а здесь от белокосых убийц ее защищал белокосый же, и за него Рыска боялась едва ли не больше, чем за себя. Нападавших это, увы, не остановило. Перебежчик, предатель, тем более под нож. Но первыми саврян встретили крысы. Словно обезумев, они без колебаний десятками прыгали на огромных чудищ, какими им должны были казаться люди, остановив их не столько числом, сколько неожиданностью нападения. Да только людей тоже было немало, и рыска знала, это отсрочка ненадолго. Савряне с воплями и проклятиями срывали кусачих тварей, отшвыривали, давили сапогами, а девушка уже видела — как точно так же в последнем безнадежном бою умирают ее друзья. Сначала Жар, сумевший отбить два вражеских удара, торжествующе рассмеявшийся и пропустивший третий. Или Цика, совсем глупо подставившийся под вражеский топор. Или Мих, обливающийся кровью из десятка ран, которая сумела выдержать его могучее тело, прежде чем его остановил прямой удар в сердце. Или Альк, поднятый сразу на два копья, потому что подобраться к нему на длину клинка невозможно. И на всех дорогах было то же самое. Менялся только порядок. С этого перекрестка было не уйти. Ни им, ни всем остальным, что собрались сегодня на острове и по обоим берегам. Разве что рыска. Неожиданно спокойно сказал Альк, и девушка не столько услышала, сколько ощутила его голос через тесно прижатые друг к другу спины. «Рыска, послушай меня. Я знаю, ты тоже его нащупала, так попробуй вытянуть». «Но он такой крохотный», — всхлипнула девушка. «Если б не Альк, она бы даже не поняла, что это единственная зеленая горошина в мешке желтых ей не мерещится». А может, и не горошина вовсе. Сорное семя, камешек, крысиная какашка, просто что-то резко отличающееся от всего остального. Неважно. Он там есть, и это главное. Но что у нас получится, не знаю. Ты же раньше ругал меня за слепые повороты. Раньше у нас был выбор. Альк качнулся вперед, угомонил прорвавшегося сквозь крыс соотечественника и снова прислонился к рыске. Девушка чувствовала, как он дышит, как его то и дело начинает колотить странная мелкая дрожь и как он напрягает мышцы, пытаясь ее сдержать. А сейчас его нет ни у кого. Давай. И что бы ни случилось, не останавливайся. На сей раз Рыске даже не пришлось сосредотачиваться. Ей так хотелось убежать из этой яви куда угодно, хоть прямиком к Хольге, что едва девушка закрыла глаза, как в ладони лег ворот. Уже не деревянный, теплый и шершавый, а холодный, железный, неохватный, иначе как он выдержит груз стольких судеб? Альк, я не смогу. Я его даже с места не сдвину. Сможем. Альк по-прежнему стоял за рыской, отбивая участившиеся атаки. И одновременно девушке померещилось, что его руки сжались на вороте рядом с ее руками. «Ты всегда так говоришь, захотелось закричать девушке!» Вечно хватаешься за то, что тебе не под силу, надрываешься до смерти, и даже она тебя ничему не учит. Теперь рыска впервые его поняла. Повернуть деревянный ворот, маленький, легкий, личный, может каждый. Но ради них кому-то приходится встать и у железного. Ворот скрипнул и пошел со щелчками считать зубцы шестеренок. сначала набирая ход, а потом снова стопорясь, будто увязая в наматывающихся на него дорогах. В какой-то миг рыски показалось, что они достигли предела, но не твердого, как скала, а будто свиная плевка на окне, в которое с размаху ударилась выращенная в небе синичка. — Ты точно этого хочешь? — словно спрашивал ее дар. «Ты согласна заплатить эту цену? Вы оба согласны?» «Давай!» — страшно изменившимся голосом прорычал Альк, судорожным взмахом перерубая медвежью рогатину с окованными концами. Сдавленно отчаянно вскрикнул жар, почти одновременно захрипел с другой стороны мих, и звон их мечей оборвался. Цыки не было слышно уже давно. Рыска не открывала глаз. но сквозь зажмуренные веки все равно текли горячие жгучие слезы. «Я не хочу!» — чуть слышно прошептала она, зная, что ее желание опять ничего не значит. Решение должна принимать совесть, что станет большим на ней пятном. И будто лопнуло что-то, побежала, раскатываясь к окоему новая тропка, узкая, нехоженная, то тонущая в высокой траве, то выныривающая из нее на гребне холма. Раздался вздох, стон, совсем не похожий на резкое злое дыхание Алька во время боя, и стена за Рыскиной спиной начала исчезать, таять, оседать на землю. Альк, Алечка, обернуться она не успела. Отшельник проснулся перед самым рассветом. Темень, заполонившая скит, была гуще некуда, дальше только редеть. Несмотря на открытое окно, грудь спирала от духоты. Но еще хуже ее было смутное, как послевкусие от дурного сна беспокойства. Гадать, чем оно вызвано, бесполезно. Тысячи причин, из которых верное окажется самое невероятное. В прошлый раз... Впрочем, тогда дар проявился куда сильнее. А сейчас просто сообщал, как по старой дружбе. Где-то что-то происходит, но ты, старик, уже выбыл из этой игры. Последние полтора месяца отшельник спал плохо. Вычеркнуть человека из жизни несложно, выкинуть из сердца куда труднее, даже если уверен, что поступил правильно. А когда такими вот бессонными, смурными ночами начинают терзать душу, неспосланные Сашием сомнения? Старик поворочился сбоку на бок и понял, что толку не будет. Лучше встать, зажечь светильник и почитать книгу, пока глаза снова не начнут слипаться Посадив огонек на фитиль, отшельник повернулся к столу и вздрогнул. На полу в центре комнаты смирно сидела крыса с собаку, как почудилась в первый миг, однако на поверку большая часть чудища оказалась отбрасываемой им тенью. Под взглядом человека тварь только подняла короткую острую мордочку, но, наконец-то, ты проснулся. Старик покосился на корзину с увесистыми кусками болотного угля, но передумал. «Пшла вон!» — цыкнул он. Ваше время еще не пришло. Крыса не возражала, но и не уходила. Видно, ей тоже не спалось. На совке тебя, что ли, из дома выбрасывать? Крыса прошуршала к двери и взобралась на порог, носом к щели, будто кошка, просящаяся во двор. Дожил. Отшельник, покряхтывая, натянул башмаки, подцепил пальцем крючок светильника. Вовсе не ради обнаглевшей твари. Старику тоже захотелось глотнуть свежего воздуха. «Давай выходи, мерзавка!» Та дождалась, когда дверь распахнется пошире, и неуклюже спрыгнула с порога. Дальше крыльца не пошла. Остановилась на краю, как и человек. Двигалась крыса с трудом, приволакивая задние лапы, и отшельнику подумалось, что, наверное, тварь тоже стара. Это почему-то примирило его с ее присутствием. «Ты уже не дождешься», — почти сочувственно сказал он. Крыса не спорила. Так одрехлевшие враги сидят рядом на завалинке. По-прежнему непримиримая, но понимающие друг друга лучше кого-либо в этом мире. «Чего тебе надо-то?» Хаскель никогда не разговаривал со своими свечами, так проще. Вещь вещь, вроде меча. От разговора недалеко до приязни, а там и до жалости, которую путник не может себе позволить. Но эта крыса все равно ему не ответит, как не отвечают лики богов с двуикония. Зато по ней хотя бы видно, что слышит. Крыса отвернулась, по голосу поняв, что человек ей не угрожает. С трудом привстала, повела носом. С севера тянула цветущей полынью и озерной водой. До плотинного было не меньше десяти вешек, уместнее бы сказать, речной, но и старик, и крыса точно знали, нет, так может пахнуть только простор с выполосканными ветром волнами. Старик вспомнил последнюю поездку на озеро для осмотра плотины по царскому приказу. Во времена Савритарского царства ее подновляли каждые 5 десять лет, но после первой же войны забросили. Так враждующие соседи косятся на разделяющий их забор. Чего это я один его чинить должен, раз оба пользуются? Вот если на моей грядке крениться начнет, Плотина, впрочем, сложена была на совесть и вполне могла простоять еще столько же, хоть сверху и облупилась до неприглядности. Тысяча к одному, так царю и отписали. А раз не горит, лучше пустить деньги на что-нибудь более полезное, например, еще одну башню сложить или бал во дворце устроить. Сто раз с тех пор собирался съездить, просто так для удовольствия, погулять по берегу, а то и по самому озеру, наняв рыбацкую лодку, да так и не собрался. Уже и не соберется, наверное. Рыбалку в их семье любили только двое, и одного вначале пришлось слишком долго ждать, а потом от этого отучаться. Тишина стояла такая, что старик слышал, как всклокоченные бока крысы тяжело рывками качают воздух. Что она видела там в темноте, то вздрагивая, то хрипло попискивая? Будто не сидела, собравшись в комок на рассохшемся крыльце, а мчалась, здоровая и сильная, по скользким камням сквозь облако брызг. Шерсть промокла и слиплась, лапы разъезжались, но крыса была слишком молода и самоуверенна, чтобы беречь себя не весь для чего, в то время как можно схватить удачу за длинный чешуйчатый хвост здесь и сейчас. Разведать новое угодье, сцепиться с чужаком и одолеть его — «Найти выброшенную волнами рыбу, всю мне, да просто насладиться бегом и игрой с опасностью, чем не награда за риск?» Выступ оказался просто камешком, свободно лежащим у края плотины. Крыса повисла на передних лапах, отчаянно закрутила хвостом, пытаясь удержаться и подтянуться. Левая лапа сорвалась, крысу мотнула вправо к ободранному водой корню. от которого удалось оттолкнуться и запрыгнуть обратно. Не успев толком испугаться, она побежала дальше, почти сразу выкинув из головы эту досадную оплошность, а камешек полетел вниз. Возле скита ничего не изменилось, все так же тяжелым черным покрывалом лежало на земле небо с прорехами звезд. Ветер стих, и полынный запах почти вытеснил озерный. Но старик, неотрывно глядевший на север, внезапно напрягся, и из его груди мучительным стоном вырвалось «Альк!». Ему ответил далекий, перекатывающийся рокот. Многие совряне выпрыгивали из лодок, едва те равнялись с камышами. Навстречу им уже хлюпали рентарцы – И вскоре битва кипела не только на острове, но и по колено, а то и по пояс в воде. Упавший, оглушенный или раненый, в любом случае скрывался под ней с головой, и течение утягивало его вниз по реке. С другой стороны, на сухом проще добивать, не зная, что и хуже. Бой переполз уже и на Рентарский берег. Савряне попытались перерезать переправу, наткнулись на охраняющих обоз тсецов и сцепились с ними. От ежика верхами спешила подмога на перегонки с саврянскими лодками. За шумом и запалом боя никто не услышал третьей рати, не заметил ее зловещих вестников, дрожи земли и воды, внезапно усилившегося и посвежевшего ветра, истошно орущих птиц, несмотря на сумерки стаями, пролетающих над головами. Даже когда из леса выскочило стадо оленей, промчавшись мимо сражающихся, мало кто отличил их от рыжих коров. а прочие решили, что животные померещились им в боевом безумии. Река одним махом сглотнула спорный остров и покатила волны над ним, расползаясь вширь и вдаль. Большинство даже не поняло, что произошло. Вот только что они яростно махали мечами, глядя в такие же зверски перекошенные лица врагов, а в следующий миг их уже крутит и несет, как щепки в мутном дождевом потоке. Вода... разметала противников, сорвала всадников с сёдел, выдернула из рук оружие и схрупала высокие древки знамён, как прошлогодние камыши. Сецам в доспехах пришлось хуже всего, да и извещан плавать умело хорошо, если половина. Но поначалу туго пришлось и им, какое там грести, высунуть бы на миг голову из водоворота, хватануть воздуха, пока снова не потянуло вниз. Бой захлебнулся. в прямом смысле слова.